Глава тридцать шестая Из солдат лейтенанта Камышова никто не пострадал, несмотря на бешеную стрельбу. Просто при первых же выстрелах все чисто рефлекторно повалились на пол, объяснующиеся в панике люди послужили им хорошим прикрытием. Когда прибежали полицейские, все по знаку Романа выбросили пистолеты, предварительно их обтерев. Выбросил свой ДОТ-11 и Камышов. Несмотря на то, что не сделал из него ни одного выстрела. «Мы простые матросы с Быстрого», – мгновенно определил линию поведения Роман, наблюдая, как приближаются полицейские, вводя стволами пистолетов из стороны в сторону. «Зашли перекусить с приличной публикой, а тут такое». «Понятно», – за всех ответил старшина. «Будут спрашивать, что тут делает наш корабль? Говорите, что сбежали с поля боя и должны возвращаться на землю». «Руки вверх! За голову!» Закричал один из полицейских тыча пушкой в сторону солдат. «Лицом к стене!» И хотя стен никто нигде поблизости не видел, солдаты просто развернулись, чтобы лишний раз не нервировать стражей порядка. Дали себя обыскать и сопроводить в участок. Их посадили всех вместе в приемник, где находилась еще куча всяких оборванцев. Они косо поглядывали на новичков, о чем-то перешептываясь между собой. Место лейтенанту не понравилось, поскольку сразу стало ясно, что посадили их к явным уголовникам. «Почему нас задержали?» — попробовал качать права Роман. «На каком основании?» «Вы свидетели. Пока», — сказал полицейский, многообещающий, поиграв дубинкой и перекинувшись с коллегой только им понятными взглядами. И лучше помолчи, чтобы не стать потерпевшим». Камышов буквально физически ощущал, как идет время. На этот раз оно текло быстро, как песок сквозь пальцы. Печальнее всего осознавать, что с каждой минутой их вынужденного заключения корабли ауткастов проглатывают сотни миллион километров, приближаясь к Анхариту. «Что-то они долго. Наверное, других свидетелей допрашивают», – предположил Роман. «Ага. Только их с нами что-то нет, если мы, конечно, еще свидетели». «Сержант Ханс!» — представился вошедший полицейский. «Кто вы?» «Матрос из Быстрого!» — ответил лейтенант Камышов. «Что случилось? Почему нас забрали?» «Кто главный?» «Я!» — ботсман Ромалы. Вышел вперед Роман. «Пойдемте на допрос». Клетку открыли, и двое конвоиров проводили Камышова в кабинет к ханца. Лейтенант сделал жалобное лицо, да так искусно, что даже глаза его стали влажными. Но, видимо, этот сержант на службе провел не один десяток лет, поскольку усмехнувшись, сказал: "Кончай придуриваться. У тебя глаза убийцы, холодные и расчетливые. Можешь мне поверить, я на такие насмотрелся." В довершении ко всему лейтенант вытащил портативный приемник и повернул его экраном к лейтенанту. Качество изображения оставляло желать лучшего, но Роман себя узнал сразу. Прикрывая телом боевика, он расстреливал своих противников из трофейного пистолета-пулемета. «Эффектно!» – невольно подумал о себе Камышов. «Было видно, как лежа среди тел людей отстреливаются и другие его солдаты». Теперь ему стало понятно, почему их поместили в клетку. «Чёрт!» – ругнулся Роман в мыслях. «Совсем забыл, что у них тут следящих систем на каждом шагу, как в шей на собаке». «Что вы на это скажете? Будете продолжать утверждать, будь то вы матрос с быстрого боевого корабля Федерации? Тут же всё видно. На нас напали плохие ребята, когда мы кушали и никого не трогали. Они напали, мы их разогнали». Что касается быстрого, то всё почти именно так. Не матросы, конечно, но и с федерации. Не забывайте, идёт война. Странные вы какие-то. Вы не хлюпики, то бишь федералы. Слишком легко орудуете оружием, будь то родились с ним. Но ваших данных нет и в наших картотеках. Значит, вы не граждане Анхарита. Кто вы? Федералы. — Больше тебе, сержант, знать не положено. — Ах ты, сволочь! Сержант вскочил, намереваясь отвесить на глицу хорошую оплеуху, но как назло зазвонило средство связи. — Слушаю, сэр, — сказал сержант, вставив бусинку наушника в ухо, чтобы задержанный не слышал разговора по видеофону. Лицо сержанта становилось все злее. Он покраснел, как рак, и, наконец, произнес. Слушаюсь, господин капитан. Тебе повезло, Хлюпик. Ты и твои поддельники отпущены под залог. Мотай отсюда, и лучше тебе на глаза больше мне не попадаться. С чего такая доброта? Неподдельно удивился Роман. И кто это так расщедрился на залог? А ты впрямь не догадываешься. Представь себе, кто-то нажал на начальника и, судя по тому, откуда ты выходил, Твой благодетель никто иной, как сам Бартоломео Люц. Как насчет пистолетов? Получите на выходе. Большое спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться, сержант. Пошел вон!